Возят рабочих за смены Когда волны покинут берег На песке остается пена А так жделяют чайки Соленого черного моря Пускай всегда будет счастье Пускай всегда будет горе